Так зачем он нужен, свечи и то лучше, а тут столько вони до да копоти наделаем. Ты, Кузьма, вначале дело сделай, а потом я тебе растолкую, сам увидишь, что получится.